В этом великолепном городе царила шумная и веселая атмосфера. Как только проходил слух об организации карательного отряда, в мгновении ока набиралось сотни желающих присоединиться. Игроки были счастливы отправиться куда-нибудь поохотиться. Теперь я понимаю, почему Мору называют раем Здесь так много вариантов для охоты. По сравнению с другими местами здесь такие низкие цены – Кажется, что любой бизнес здесь процветает, да и в целом ни в чем не чувствуется нехватки. Я должен был раньше прийти в мору. Куда бы игрок ни пошел, в других регионах ощущалось определенное угнетение и монополия правящих гильдий. Игроки должны были во всем им угождать и ни в коем случае не пересекать им дорогу. По сравнению с ними в море исповедовалась свобода и активно поощрялись приключение Нельзя было сказать, что... Ведь зациклился только на представителях творческих профессий, поскольку равными правами и возможностями обладали абсолютно все искатели приключений. К примеру, компенсация авантюристам составляла 16%, в то время как в других городах и деревушках лучшее вознаграждение составляло не больше 2-3%, а в некоторых местах бывали случаи, когда лорды и вовсе воздерживались от выдачи вознаграждений. Прискорбно было то, что лорды не видели потребности в авантюристах и крайне скупо распоряжались своими средствами. Но Виит думал иначе. Отыскав захороненную экипировку, сокровища, артефакты, книги и прочие трофеи, города северного континента стали бы развиваться намного быстрее. А так как в будущем это позволяло бы получить куда больше налогов, Виит избирал этот подход как истинно правильный. Даже после того, как мора стало сравнительно большим городом, он не жалел денег для авантюристов. Словно после прорыва плотины в море появилось огромное количество заданий, за которые охотно брались начинающие игроки. Если люди готовы рисковать своей жизнью и страдать, нет никакой необходимости отговаривать их делать это. Это было развитие, акцентрированное на повышение налогообложения. Мора и крепость Варго преображались на глазах даже после непрерывных нападений монстров, что постоянно подчеркивалось в эфирах игровых телестанций. Однако недавно произошло еще одно событие, которое вызвало у игроков Версальского континента настоящий шок – вторжение гильдии Гермес в королевство Каламаро. Локальные войны ни для кого не были в новинку, однако на этот раз речь шла о полноценном захвате территории, замков и крепостей. Гильдия Гермес вновь атакует. Ситуация действительно нестандартная. Армия гильдии Гермес нанесла сокрушительное поражение пограничному гарнизону королевства Каламар. В авангарде можно было увидеть самого Бадырея. Он решил лично участвовать в войне. «Ммм, черные рыцари – действительно неотразимая сила! Вы только посмотрите, насколько мощные атаки у Бадырея!» «Около ста тысяч игроков гильдии Гермес приняли участие в штурме! Маги прямо-таки заливают позиции противника своими заклинаниями!» В эфирах телеканалов транслировались кадры колоссальной силы гильдии Гермес. В связи с враждебными отношениями королевства Хейвен и королевства Каламар первые стремились взять... Под контроль все их территории. Получив под свой контроль производственные мощности и сельхозугодие королевства Каламар, гильдия Гермес станет неоспоримой структурой на всем центральном континенте. Гильдия Гермес развязала новую войну, чтобы создать государство, которому никто не в силах будет противостоять. Видя мощь их армии, ни один игрок не мог вскрыть своего удивления. До Виида, который находился в крепости Варга, дошли новости о наступлении Гердия Гермес и ее в первых победах над королевством Каламор. Вот, все готово, 34 золотых. Спасибо, я буду использовать его с особой бережностью. Для Виида было вполне обычным делом подрабатывать с помощью своих кузнечных и швейных навыках. Если бы он долго не занимался этой работой, то его текущее значение в этих профессиях могло упасть. Работая над очередной небольшой статуэткой, он услышал разговор бродячих торговцев. У гильдии Гермес действительно огромнейшая армия, а ее мощь прямо-таки заставляет челюсть отвисать. Она просто пожирает королевство Каламор. В этот момент вид обрабатывал специальный деревянный брусок, придавая ему форму орла. Он пытался придать орлу живой вид, который бы производил впечатление существа, упивающиеся своим свободным полетом в небе. Для такой тонкой работы требовались мягкие движения ножом. Однако, слушая новости об успехах гильдии Гермес, его рука была крайне напряжена. «И как долго королевство Каламор сможет продержаться?» «Не сможет!» Я и правда не знаю, как гильдии Гермес удавалось скрывать такую поразительную мощь. В настоящее время все пограничные посты королевства Каламар пали, а жертвы достигают шестьдесят тысяч человек. Скрик! У Вида поехала рука, и нож для резьбы оставил длинную царапину на боку скульптуры. Сильнейшие 400 уровневые игроки гильдии Гермес пошли вперед и меньше чем за два часа уничтожили всех защитников форта Хорсвен. Даже средства массовой информации не знали, что армия гильдии Гермес настолько сильна. Вы думаете, она действительно непобедима? Ну, не будет преувеличением сказать, что они имеют самую сильную, а также самую многочисленную пехоту когда-либо принимавшую участие в войне. Эх, словами это просто не передать. Просто посмотрите на имена ее участников. Это же одни сплошные высокорейтинговые игроки. Хм. А если они столкнутся с Виэтнимом? Ну, даже Виэт ничего не сможет противопоставить такой армаде. Но вы не забывайте, что в Виит – бог войны, и уже дважды одержал верх над гильдией Гермес. Виит молча доделал свою скульптуру. Статуэтка, созданная в этой нервной атмосфере, называлась «Удрученный белоголовый орлан». Цинь, будучи известным скульптором, вы создали разочаровывающую работу. Слава уменьшилась на 15. Единственное облегчение состояло в том, что он вырезал скульптуру, не попавшись на глаза любопытным торговцам. В крепости Варга до сих пор не было ни одной таверны, так что игроки не могли увидеть прямую трансляцию с места событий. Однако даже так все ощущали могущественное присутствие гильдии Гермеса. Для финансирования армии, способной захватить замок или город, были необходимы астрономические средства. Даже для моры, которая уже достаточно разрослась, подобные суммы выходили за все рамки разумного. И это еще не учитывая тот факт, что королевство Хейвен было всего лишь небольшой частью центрального континента, Так что само их намерение захватить абсолютно все ясно свидетельствовало об их исключительной мощи. С ростом влияния королевства Хейвен, влияние Вида могло лишь уменьшаться. Даже в этой ситуации он больше не мог своб... Даже в этой ситуации он больше не мог свободно путешествовать по континенту, и сложно было представить, что же произойдет, если Гильдеей Гермес захватит весь центральный континент. Это лишь вопрос времени, когда слаборазвитый север, восток и юг станут следующей целью. В таком случае виду даже, чтобы поохотиться, пришлось бы тщательно скрываться. Даже сейчас за ним в любой момент могли прийти убийцы. Но благо сейчас крепость Варго была заполнена игроками, стоявшими на стороне Виида, что сильно затрудняло деятельность убийц. Однако в любом другом регионе никто не выстоял бы против соблазна получить хорошее вознаграждение за его голову. Единственное, что мне осталось, так это заняться заданием на мастера-скульптора и отыскать наследие скульпторов в виде последней секретной техники. Если гильдия Гермес или любая другая крупная гильдия станет еще больше, чем сейчас, мирная жизнь на континенте будет попросту невозможна. В таком случае все, что мне останется, это бродить по континенту, скрывая свою личность с помощью скульптурной трансформации и часто изменять внешность. Таким образом, Виит готовился покинуть крепость Варга и отправиться в поездку. Для того, чтобы овладеть скульптурным ремеслом, ему требовалось приложить еще немало усилий. Получение последней секретной скульптурной техники также было кстати, однако сейчас приоритетом была встреча с мастером Захабом и прохождение задания на мастера. Лес красного тростника. вместе о котором упоминалось в задании Татейдон, поджидал отряд наемных убийц. Переговаривались они между собой только с помощью шепота. «Как думаете, когда вид сюда придет?» Если будем терпеливо ждать, то дождемся. Убийцы привыкли к скучному ожиданию, так что расположились поудобнее посреди высоких стебельков травы и в кронах деревьев. Высокоуровневые игроки с профессией убийцы предпочитали обычной охоте выслеживание таких же высокоуровневых людей, поскольку их смерть приносила им намного больше опыта и существенно поднимала текущее значение профессиональных навыков. Таким образом, чтобы расправиться с Виидом, они прибыли в стартовую локацию зоны леса Красного Тральстника и стали ждать. Они сказали, что Виид обязательно явится сюда, не так ли? Если мы просто поймаем его, то определенно получим еще большую награду от гильдии Гермес. Я собираюсь поменять всю свою экипировку, а также попросить книги с навыками». «Не забывайте, что видит бог войны. Когда он появится, мы должны все вместе атаковать его. Мы не должны заморачиваться о чести. Когда мы его убьем, то разделим награду поровну». Убийцы были не единственными, кто прибыл в лес красного тростяка. По нему продели еще и настоящие охотники за головами, которые решили испытать свою удачу и выследить вида И, по правде говоря, среди таких охотников за головами было совсем немного порядочных людей. Как правило, они не пресковали ни предательством, ни обманом даже своих партнеров, при этом лишь довольно посмеивались и не чувствовали за собой никакой вины. Для них это было лишь циничная работа, а Виид... Лишь очередной способ заработать деньги. Как только он сюда придет, да он уже труп. Ха-ха, мы получим отличное вознаграждение и подадим заявку на вступление в гильдию Гермес. Ха, а они нас примут? Говорят, что гильдия Гермес принимает всех, кто достаточно силет. Значит, и нас примет. Как только мы вступим в нее, то сможем жить по-настоящему на широкую ногу. лихен Хэн зашел на информационный форум темных геймеров. Он хотел собрать как можно больше информации о Грей Пасс, одной из десяти запретных зон континента, куда отправился Захар. Итак, есть ли здесь какая-нибудь полезная информация? Прошло уже много времени с тех пор, как он получил задание от старой служанки. Он ожидал, что к текущему моменту регион будет лучше исследован, и, соответственно, информация о нем станет больше. Но в действительности многие игроки бросили вызов запретным зонам еще в первые дни Королевской дороги. Однако их многочисленные истории, как они на сотых и двухсотых уровнях погибали от сильных монстров, абсолютно не были информативными, и Лихен просто пропускал их. Я действительно пожалел о своем решении прийти сюда. Утром охотиться еще терпимо, но ночью здесь и вправду страшно. Авантюрист 351 уровня. Приходилось группой из семи человек на логичных уровней. В пустошах обитают крупные личинки. Если спуститься туда хоть одной ногой, то появятся огромные черви и попытаются вас съесть. Авантюрист 369 уровня. Грейп пас малоизведанный регион, так что мы решили собрать небольшую, но сильную группу высокоуровневых игроков. В состав нашего отряда вошли семеро ветеранов из сообщества темных геймеров. На равнинах, усеянных камнями, охота еще представляется возможной, но вот ночами повсюду роятся от полчища агрессивных созданий, чтобы не натолкнуться – на которых нужно обладать каким-то особым чутьем. Если вам улыбнется удача, и вы убьете их, то получите магические ингредиенты и драгоценности. Авантюрист 382 уровня, группа из семи человек. Похоже, охота в зоне Грейпас до сих пор была достаточно затруднительной. У каждого игрока наступает момент, когда абсолютно актуальным становится вопрос поиска новых охотничьих угодий. Особенно важно это было для теплых геймеров, главной задачей которых была прокачка своих персонажей и поиск дорогостоящих предметов. Таким образом, много кто пытался приспособиться к охоте в Грейпасе. В ранние дни сюда бесстрашно захаживали сотые и двухсотые уровни, которые практически моментально погибали. Сейчас же в Грейпас мог зайти игрок трехсотого уровня и кое-как пытаться что-то из этого извлечь. Среди темных геймеров было много и тех, кто обладал 400 и выше уровнем. Однако они не распространялись о своих методах охоты. На таких уровнях информация была слишком важна, чтобы делиться ею со всеми подряд. А для того, чтобы не терять свой рейтинг в сообществе, они рассказывали лишь о каких-то простых подземельях и несложных заданиях, которые можно было получить в этой области. Хм, кажется, на 400 это выполнимо. Полученные в регионе грейпас магические ингредиенты и драгоценные камни были столь же дороги, как мифрил. Эти драгоценные камни, содержащие в себе магию, были настоящим предметом охоты среди сильных групп. Абсолютно не был преувеличением тот факт, что подобные специализированные отряды состояли из лучших воинов и темных геймеров. Однако возможность встречи с ними была минимальна поскольку они не заходили вглубь региона, где обитало еще больше монстров. Ха, и до сих пор ничего не известно о мастере-скульпторе Захабе. Тот, кто встретит Захаба или хотя бы узнает примерное место его обитания, станет располагать по-настоящему уникальной информацией. Получив хоть какую-то наводку, вид мог бы с легкостью выполнить задание. Однако, даже не получив такой подарок судьбы, он чувствовал, что найти Захаба будет не такой уж и сложной задачей. Пребывание человека среди монстров грейфаса будет весьма заметным. Я мог бы полететь на спине Виверны и разведать область. А если монстры будут и в небе, то я могу трансформироваться в ворону и исследовать регион сам. Ли Хэн высоко оценивал свои шансы, так как ему с самого начала удавалось справляться с невозможными заданиями. Он не испытывал страха перед одной из десяти запретных зон Грейпасом. Это намного лучше и ближе, чем вновь плыть с Жигалас. Перед лицом любой опасности, включая падение небес или крах земли, он обладал удивительной уверенностью в своих способностях по выживанию.